Глава 24. Обстановка в доме Гвидо и Адели делалась все более напряженной. То и дело звонил Нину. Я либо сразу клала трубку, либо громко на весь дом объясняла ему, что я о нём думаю. Пару раз звонила Лила, хотела узнать, как идут дела. «Хорошо. Прекрасно, как же еще? гаркнула я и швырнула трубку. Я была невыносима. Без повода орала на Дэдэ Эльзу...